После этого мужчина сел на придорожный откос. Он назвал свое имя. Теперь преподаватель музыки узнал его. Это был зубной врач Мюллер. Мужчина, казалось, уже немного успокоившийся, начал описывать Мартину, как произошло несчастье. Мюллер рассказал, что он успел отъехать от Бироцхофы Всего несколько сот метров — как вдруг услышал, что отскочил колпак колеса. Он остановился, чтобы вернуться и поискать колпак. После того, как колпак был найден, Мюллер задержался немного в лесу по нужде и собирался возвратиться к машине. В этот момент он услышал взрыв и крик своей жены. Мюллер добежал до поворота и увидел, что из машины выбивается яркое пламя. Когда он достиг автомобиля, жена уже была охвачена огнем. Мюллер открыл левую дверь, чтобы вытащить ее, но из-за сильного жара ему удалось протащить ее лишь до сидения водителя. Он смог только схватить и зашвырнуть в кусты лежавшую под сиденьем аптекарскую бутыль с католитом. Затем Мюллер объяснил, каким образом вспыхнул пожар. Еще по дороге жена потеряла кольцо с драгоценным камнем. Вероятно, пока он искал колпак, она попыталась найти кольцо в заднем отделении машины и зажгла спичку. При этом либо взорвалась отопительная печь, либо в машине воспламенился вытекший каталит. Тем временем к месту происшествия пришел хозяин Бироцхофа. Он уже вызвал полицию, и пожарную команду. Хозяин подошел к автомобилю, продолжавшему ярко пылать. Сквозь разбитое левое стекло он увидел обуглившийся труп женщины, из которого вырывались язычки пламени. Доктор Мюллер поднял руки и пожаловался на бой от ожогов. Потом он заплакал и сказал, «Вчера Бог взял мою любимую мать, сегодня любимую жену». Пришли два жандарма. Сначала они решили, что произошел несчастный случай. Заглянув внутрь машины, жандармы установили, что языки пламени — Вырывались, казалось, непосредственно из бедер погибшей. Левая дверь автомобиля была приоткрыта. Потом появились пожарники, но их начальник принял решение не гасить огонь, чтобы не уничтожить ни одного следа. Правда, позднее он распорядился облить труп водой, чтобы тот не обуглился полностью. На рассвете Мюллера в это время на санитарной машине доставили в больницу для перевязки Сотрудники уголовной полиции вместе с судебным медиком доктором Петерзоном и Скайзер Слаутерна осмотрели место происшествия. Петерзон первым оглядел внутренность кузова машины. Полы остатки сгоревших сидений были устланы словно снегом равномерным тонким слоем пепла. Петерзон убедился, что этот слой не тронут, то есть никто не внес никаких изменений стояние машины и трупы. Труп был в значительной степени обуглен, даже череп выгорел и потрескался. Слева от трупа на сиденье стояла каталитовая канистра, отверстием, направленная на труп. Другая канистра стояла на задних сиденьях в центре. Обе канистры выгорели и в некоторых местах оплавились. На канистре сзади лежали части черепа. Каталитовая печь находилась перед сиденьем водителем. Сам автомобиль обгорел неравномерно. В задней части следов пожара было меньше, передние покрышки сгорели, задние же, напротив, остались невредимыми. Багажник тоже огонь не достал. Бензобак, находившийся сзади, был почти полон. Слева около машины нашли дорогое кольцо госпожи Мюллер, а колпак примерно в 25 метрах сзади. Аптекарская бутыль лежала в лесу, однако стеклянная пробка находилась на некотором расстоянии от нее. Особое значение имел тот факт, что машина в момент возникновения пожара, то есть до того, как ее продвинули на полметра вперед, стояла вплотную к дереву около дороги. Это дерево не давало открыть правую дверь. На первом допросе в уголовной полиции Мюллер повторил то, что он уже рассказывал учителю музыки Мартину и другим людям на месте происшествия. Когда сотрудники полиции спросили его, почему жена, чтобы отыскать кольцо, должна была зажигать